Глава 8. Когда очевидно, что цель недостижима, не изменяйте цель. Изменяйте свой план действий. Конфуций. Зинаида была корректна, но строга. Первый раз за три года действующие дилетанты так сильно поругались, даже не думая мириться. Она отчитывала этих 50-летних теток как детей и старалась объяснить им важность происходящего – Но несмотря ни на что, между ними буквально сверкали молнии, и казалось, выйдя Зина из комнаты, они вцепятся друг другу в волосы. Мы должны быть командой, твердила Зина, но видела, как слова не находили в этих женщинах отклика. Один за всех, как у Дюма, помните? Иначе нам не победить. Мне кажется, Любава Мефодиевна не читает такую литературу, съязвила Ольга. Я, между прочим, читала даже то, о чём ты и не слышала. «Не осталась в долгу Любава. У тебя же, я уверена, настольная книга кулинарная, а бедного Дюма ты в глаза не видела. Так, посмотрела кино между котлетами и влажной уборкой. Полюбовалась на поющего боярского, и теперь сидишь гордая, интеллектуалку из себя корчишь». «Тихо!» — не выдержала Зина. «Сейчас вы вдвоем идете в местный музей и узнаете, на месте ли зеркальца, что нашли вместе с принцессой Алтая». Оно должно выставляться в общей экспозиции, посвящённой находке на плато Укок. Когда Зина их туда отправляла, то знала наверняка, что экспозиция закрыта, и они туда не попадут, и ни о каком зеркальце, конечно, не узнают. Но сделала она это намеренно, потому что верила, как Матроскин из Простаквашино, что совместный труд он объединяет. Я сама схожу, зачем мне это обуза? Тут же отреагировала Люба Фодиевна. Задание простое, мне для этого напарник не нужен. Тем более такой. Женщина многозначительно хмыкнула. "Нет", закричала грозно Зина, не узнавая саму себя. Обычно ей удавалось найти контакт с разными по характеру людьми, не прибегая к крику. Недаром её психотип считался универсальным, но сейчас даже он не мог справиться с этими дамами. "Нет", повторила она уже спокойнее. Я последний раз повторяю. Моё слово закон. Я руковожу этой группой. Больше предупреждений не будет. Сразу появятся санкции. И вот уже 4 часа, как они ушли на задание, а от скандальных мадам не было ни слуху ни духу. Их телефоны молчали, и это наводило на дурные мысли. Зина с Феликсом успели сходить на общее собрание и сейчас обсуждали его, пребывая в недоумении от увиденного. Но мысли всё равно постоянно возвращались к пропавшим Ольге и Любаве. Тебе не показалось странной какая-то надуманная организация, рассуждал Феликс. Его тиары на этом собрании не было, и это сильно огорчило молодого человека, хотя особой надежды на это никто не питал. Я в молодости на заработки ездил в Азатым в детский лагерь для богатеньких отпрысков. Так вот сейчас я себя почувствовал так же, как тогда перед началом смены. Согласна, всегда улыбаться, здороваться с каждым клиентом всегда, даже если встретил его десятый раз, глупо, согласилась Зина. Но вот это меня беспокоит меньше всего. Коллектив на первую смену в парк отдыха, предположил Феликс. Он тебе тоже показался странным. Молодая итальянская балерина, которая еле говорит по-русски со своим переводчиком, хмурит брови и очень недовольна происходящим. пианист с со множеством международных премий, но настолько старый, что не успел прилететь к назначенному сроку, а прибудет сюда только завтра. Актриса на пике своей славы, снимавшаяся в самом Голливуде на минуточку, в компании с бугаёвым охранником. И я, честно говоря, тоже в странной компании. Почему они все сюда приехали, в такую даль, на неделю? Что ими движет? Деньги, предположила Зина. Вот смотри, построен огромный парк отдыха. Согласно политике парка, персонал набирают новый на каждую смену для большей конфиденциальности и разнообразия развлечений. Выступающие не будут знать обо всех посетителях, а только об одном заезде. По мне так перебор, но я могу это понять. Для проверки персонала создаётся целый офис, где масса менеджеров, которые находят и проверяют артистов. Зачем? Это второй вопрос. Стоит ли того еженедельная смена выступающих звёзд? Но и здесь я с трудом, но могу согласиться. У меня другой вопрос. Не слишком ли это накладно? Сколько должен заплатить турист за посещение парка, чтобы оправдать найм таких метров? Балерина не просто танцовщица из Кордобалета, она танцует главные партии в лучшем театре Италии. Я загуглила, и стоит её прилёт, мягко говоря, недёшево. Пианист наш уже лет 10 как не даёт концерты, потому что возраст. А раз сюда приехал, значит, за большие деньги. Ну, про нашу звезду, покорившую Голливуд, даже говорить не буду. И так всё понятно. Прибавь к этому тебя и остальной обслуживающий персонал. Конечно, богатые люди у нас в стране есть, но настолько богатых мало, и я сомневаюсь, что это когда-то купится. Так зачем всё это? В чём смысл? В то, что это просто бизнес, никогда не поверю. Я думаю, есть какой-то ответ. Просто мы не совсем в теме. Возможно, когда приедем на саму базу отдыха, то всё поймём, пожал плечами Феликс. Сомневаюсь, сказала Зина. Здесь определённо какая-то тайна. За окном потихоньку ложились сумерки, укрывая Горный Алтайск пеленой вечера. Как думаешь, до которого часа работает музей? спросила Зина, вновь мысленно возвращаясь к пропавшим дилетантам. Максимум до 8. Вздохнул Феликс, и они одновременно взглянули на часы, которые показывали 5 минут 9. А вот мне кажется, что он закрывается даже раньше. Предлагаю прогуляться до музея, проговорила Зина, начиная уже по-настоящему беспокоиться. Может, сразу в полицию, искать задержанных за драку, решил пошутить Феликс. Или в больницу. Люба в меходии женщина крупная могла и поколечить. Знаешь, Ольга тоже не промах. Даже странно как-то, что она боялась мужа, возразила Зина. Ей было совсем не смешно. Второе дыхание, знаешь, как бывает. Мама с папой держат своё дитятко в ежовых рукавицах, и когда оно вырывается на свободу, например, поступает в институт в другом городе, то делает больше глупостей, чем тот, кому всё разрешалось. Видимо, и здесь так. Ну или же Любава Мефодьевна лично на неё так действует. На улице было немного прохладно, и температура очень контрастировала с той, что была днём. Словно вместе с солнцем уходило за горизонт и то тепло, что заставляло людей в мае раздеваться до футболок. Музей и впрямь был уже закрыт. Его окна темнели, доказывая это предположение. Так в больницу или сначала в полицию? Уже без улыбки уточнил Феликс, задумчиво разглядывая окна. Сначала в полицию, согласилась Зина. И тут в музее заорала сигнализация, а в окнах первого этажа замигал свет. Забегали охранники. Кто-то внутри здания, а кто-то побежал вокруг. Ой, выдохнула Зина. Чую, это наши что-то натворили. Тут твоя чуйка совсем не обязательна, одними губами ответил ей Феликс. Вот дуры. Сделав несколько кругов вокруг здания, охранники остановились на ступеньках, И заметив Зину и Феликса, попрежнему внимательно наблюдавших за их передвижениями, спросили: Вы не видели здесь двух баб? Переводя дыхание, спросил старый. Тощая белобрысая с длинным волосом и толстая рыжая с коротким, уточнил второй, что помоложе. Нет, никого не видели. Мы прогуливались мимо и только подошли, когда зарала сигнализация. Вот хотели узнать, что случилось. Через чур широко улыбаясь, пожал плечами Феликс. А вы по камерам посмотрите, в какую они сторону побежали. Решила посоветовать Зина, тоже нацепив дурацкую улыбку. Она на самом деле прощупывала обстановку. Вон же у вас на входе висит. Да повисли все камеры к чёртовой матери. Досадливо махнул рукой молодой, а тот, что в возрасте, глянул на него с упрёком. А что за бабы-то? Продолжая обоятельно улыбаться, расспрашивал Феликс. Старые или молодые? До да мы только их силуэты со спины и видели. Опять сболтнул лишнего молодой, и старый недовольно буркнул. Ты ещё расскажи подробно, что пропало. Феликс с Зиной всё так же по-дурацки скались, одновременно поняли, что пора ретироваться, и быстрым шагом пошли прочь от кричащего музея. Проходя по тёмной аллее парка, откуда-то из кустов они услышали обиженное: "Ничего я не толстая". Ну ты-то может и толстая, а вот я точно не тощая. Здравствуйте, девушки, тихо окликнула их Зина. Ну и что вы натворили? Мы спасли зеркальце, туманно ответила Ольга из кустов. Зина узнала её по голосу. Женщины же продолжали прятаться в зарослях и не высовывались. Просто интересно, как вы это сделали? Заметьте, зачем я даже не спрашиваю, потому как это, видимо, вопрос риторический, поинтересовался теперь уже Феликс. А мы его украли, очень просто ответила Любава Мефодиевна и на этих словах вышла из тени. Даже в сумерках парка был заметен огромный фингал, который сейчас украшал её лицо. У меня тут небольшие проблемы, пробормотала она, сообразив, что Зина и Феликс увидели её синяк. Нет, дамы, вздохнула тяжело Зина. У нас с вами большие проблемы. Но самое страшное, что миссия ещё даже не началась.